глава двадцать пять Элиза варева в чайнике через полчаса ведомая подробными указаниями миссис Торп, я подхожу к описанному ею пабу. Пивную можно узнать издалека по характерным звукам разноголосый гомон, кашель громкие голоса Разношерстные группки матросов, падемщиков и просто бездельников сидят на земле, пьют пиво из славянных и глиняных кружек Посасывают маленькие черные трубки. Они сделанным почтением снимают головные уборы. Один смачно плюется, другой громко выкрикивает самое грубое и неприличное ругательство, какое только можно вообразить. Я ускоряю шаг. Вдруг что-то больно ударяет мне в спину. Маленькое, твердое, круглое. Яблоко? Камень? Путаясь в юбках, я спешу завернуть за угол, подгоняемая грубым хохотом пьянчуг. Я злюсь на свою скупость, заставившую меня идти пешком. Надо было нанять экипаж. Впереди виднеется купо вязов, а перед ней — глиняная лачуга, не превышающая размером буфетную в бордайк-хаусе. Это не может быть и дома, man. Хотя я видела немало таких лачуг из окон экипажа, В голове не укладывается, что здесь может жить девушка, которой я испытываю столь теплые чувства. Мне представлялся скромный домик с цыплятами, копошащимися в маленьком, но ухоженном огородике. Какая-нибудь коза, жующая травку, по меньшей мере, приличное окно. Ничего подобного. Покосившаяся соломенная крыша совсем обветшала. С карниза свисают тонкие растрепанные пучки соломы. Маленькая потрескавшаяся труба опасно кренится в бок. Единственное окно, представляющее собой заткнутое тряпками отверстие в стене, захватил плющ. Краска на двери облупилась, а сама дверь открыта, и вот-вот слетит с петель. Ни козы, ни цыплят. Только шелудивый пес с торчащими ребрами, привязанный к столбу, слаем бросается мне навстречу. Я окликаю «Н». Собака рвется с веревки и лает еще яростнее. «Мистер Кирби!» Я толкаю дверь. Пальцы погружаются в отсыревшую древесину. Одна-единственная комната. Низкий потолок, запах прокисшего пива, плесени, самого дешевого жира. Тюфяк, торчащий из дыр соломы, лежит в мелкой лужице воды, которая, судя по всему, сочится из утрамбованного земляного пола. В углу притулился открытый очаг, над которым висит железный шест, а на каменной плите стоят железный чайник, одинокая сковорода и две оловянные тарелки. На полу, испещренном птичьим пометом, лежит вместо ковра кусок старой клеенки. Когда глаза привыкают к полумраку, я замечаю в углу помятый металлический сундук. Ларь для муки? Я открываю ржавую крышку. Внутри лежат четыре подпорченных яблока, накрытый кувшин с водой, банка свиного жира, два маленьких яйца в курином помете, мисочка ежевики и миска с серой мукой, больше похожие на дорожную пыль. Я закрываю крышку, вспоминая кладовую в Бордайкхаусе с полками, ломящимися от мяса, рыбы, масла, сливок, сахара. Я думаю о полковнике Мартине, беспардонно требовавшем перепелиные яйца и копченую треску, сваренную в сливках с мелкой солью. О том, как миссис Мартин вставляла на тарелке половину жареного голубя и большую часть пудинга с лососем. О том, сколько продуктов пропадает зря на кухнях у богатеев. К горлу подступает тошнота, в голове крутятся строчки стихов. Богач не знает, что такое голод, кто бедняка поймет. Лишь тот, кто беден сам. Как я могла позволить матери прогнать н? Почему полковник Мартин уехал победителем, а н изгнана с позором? Мысли путаются. Лишь через минуту, взяв себя в руки, я возвращаюсь в настоящее и осматриваю комнату, напрасно ища хоть какое-то напоминание о покойной матери н. Ничего. На вбитых в стену крючках висит мужская одежда, изношенная и залатанная. Ни обуви, ни книг, ни картин на стенах, ни белья, ни лампы, ни чашек, ни стаканов. На тюфике лежат одинокая худая подушка и лысое одеяло. Даже умывальника нет. Как она моет посуду? Стирает одежду, моется. У меня начинает стучать в висках. Я достаю из кармана написанную еще дома записку и оставляю под камнем перед дверью. Собака вновь рвется, злобно скаля желтые зубы. Я заглядываю за хижину, глупо надеясь, что Энн или мистер Кирби ухаживают за грядками. За домом виднеется узкая, грубо вскопанная полоска земли, не длиннее метлы. А по другую сторону покосившейся деревянной изгороди раскинулся зеленый лук с сочной травой. Там пасутся упитанные, довольные валы. Помахивая хвостами, они неторопливо бредут в мою сторону. Интересно, кто владелец этой земли? Он берет с семьи н арендную плату, ничего не предоставляя взамен. На обратном пути, несмотря на головную боль, я решаю заглянуть в пивную. Вдруг Энн там? Как только я приближаюсь, работяги начинают свистеть и сквернословить. Я прохожу мимо и, опустив голову, ныряю в низкую дверь. Помещение совсем не похоже на гостиницы и таверны, какими в свое время владел мой отец. Низкие закопченные балки почти касаются моей шляпы. Посреди комнаты стоит большой стол, который не вытирали по меньшей мере неделю, залитый пивом и засыпанный кучками пепла. Между кучками пепла и лужицами пива тянутся жирные потеки сальной свечи. Запах вареных потрохов, желудков, костей, жира, идущий от большого железного котла, подвешенного над очагом, смешивается с крепким духом пива, дыма и нестиранной одежды. От печного и табачного дыма, от всей этой удушающей атмосферы у меня начинает щипать глаза. Выросшая из темноты женщина с трубкой в зубах меряет меня хмурым взглядом. Мне хотелось бы спросить, как она живет, что ест, Но выражение ее лица не располагает к вопросам. Я оглядываюсь в поисках ближайшего выхода. В заведении только одна дверь, и та перекрыта стайкой замурзанных, полуголых детей, разглядывающих меня огромными, как плошки, глазами. Завсегдатые пивной, поджигатели стогов? Скотокрады, браконьеры? Нестройно затягивают похабную песню о старой деве. Заметили, что у меня нет обручального кольца. «Выпивку будете заказывать?» — спрашивает женщина, не вынимая изо рта трубки и указывая на деревянную бадью с какими-то помоями под столом. «Нет, спасибо», — внезапно испугавшись, говорю я. «Зачем я только вошла в этот притон?» Я разворачиваюсь к двери, но выход перекрывают худые, как щепки, фигурки детей. «Тогда похлебку из чайника на лучших бараньих костях». Женщина вытирает руки о передник, твердый от засохшей крови и грязи. «Для вас полпени, леди, если не хотите еще очистков пастернака!» Работяга дает за трещину одному из детей, протискивается мимо них и идет к столу. Изрыгая проклятие, он опускает кружку в пенную жидкость. Завидев брешь в обороне, я швыряю на стол шиллинг и бросаюсь к выходу. «С меня хватит!» За один час я увидела из жизни бедняков больше, чем за предыдущих 30 лет. Я ухожу, преследуя по пятам их пошлой песней. В Тонбридже старая дева жила, в гости меня вечерком позвала, старая, да не дева. Они поют и поют, но я, наконец, отхожу достаточно далеко, чтобы не слышать. И только тогда до меня доходит, что, возможно, среди неотесанных пьянчуг был и мистер Кирби. Я вспоминаю туманные слова миссис Торб. «Не могу ручаться за то, что вы там увидите. Мне не нужны ее ответы. Я просто хочу вернуть Эн. И теперь, когда я увидела ее убогий, обшарпанный, безрадостный дом, я полна решимости это сделать».